«Ну и что? Ты же знаешь чертей. Поместили нарочно рядом, а холодильник забили всякими деликатесами, чтобы мы смотрели, как он лопает, а сами слюнку глотали». Марина, как женщина, тонко чувствовала любые адские замыслы. «Это ерунда. Сначала мы опустошим мои запасы, а потом посмотрим, — решительно сказал я. Завтра мы с Серегой перетащим мой холодильник на кухню и переведем в общее пользование. Еще на еде мы не экономили». «Ты лучше расскажи, как сама выбиралась из комнаты. Ты ведь по вентиляции лазить не будешь, я правильно понял?» «Конечно. Куда мне до этого Шварценеггера?» Марина взяла новую сигарету и прикурила ее от остатков предыдущей. «Из чего они их делают? Из пороха, что ли? Не успела закурить, как уже закончилась?» «Не отвлекайтесь, мадам, клиент потеет и соскальзывает», процитировал Сергей. На этот раз анекдот оказался мне знакомым. «Мы выпили еще по одной за то, чтобы не потеть или, в крайнем случае, не соскальзывать». Потом Марина рассказала свою версию. Она сразу же обратила внимание на то, что в кабинете отсутствовала дверь, и насторожилась. С Тихоном она вела себя, как положено молоденькой симпатичной дурочке, хихикала, кокетничала, показывала ножки, а сама внимательно следила за происходящим. Эллочка при ней приходила два раза, и Марина сразу поняла, что без специальной подготовки в этот кабинет и не попасть, и не выйти. Когда Тихон исчез, оставив ее в кабинете одну, Марина долго не размышляла. Она пересела в его кресло и, повернув голову к шару, сказала «Элочка, милая, зайдите ко мне, пожалуйста». Буквально через секунду в кабинете появилась удивленная Элла. Марина вышла из-за стола и завела с Эллой знаменитый женский разговор, спросив о том, как Элле удается так удачно накладывать грим. Польщенная Элла стала рассказывать. Марина ахала и поддакивала ей, восторгалась и причитала, что, мол, ей никак такое не удается. Не уставая повторять, как ей понравилась Элла, и как она будет рада, если они станут подругами, Марина обняла ее и повела по направлению к выходу, точнее к той стене, из которой Элла появилась. Элла, которая посвящала Марину свои косметические секреты, так увлеклась, что и не заметила, как вышла из кабинета и вывела вместе с собой Марину. Пришла она в себя только от грозного взгляда Евлампия, который, конечно же, наблюдал за всем происходящим из приемной. Но Марина уже была на свободе. Элла до сих пор не простила ей этого трюка, и отношения у них до сих пор очень натянутые. «Ну вот», — сказала Марина, закончив свой рассказ, помени «по и он тут как тут. Все, я пошла в ванную и спать. Приберемся завтра». Мы с Сергеем недоуменно переглянулись. «Саша, можно вас на минуточку?» — раздался за моей спиной голос, который я сегодня очень хорошо запомнил. Я обернулся. В дверях стояла Элла. Та самая секретарша Элла, которая произвела на меня такое впечатление. Мимо нее с красным от возмущения лицом протискивалась Марина. «Я хотела помочь вам устроиться. Вы не покажете мне вашу комнату?» Я поднялся и, не видя ничего вокруг, подошел к Элли. Она немедленно взяла меня под руку и с независимым видом повела в коридор. «Я успел только повернуть голову и невнятно пожелать всем спокойной ночи». В ответ я получил неясное бормотание и завистливо обалделый взгляд Сергея. Марина сделала вид, что не услышала. Мы прошли по коридору и молча вошли в мою комнату. Когда дверь за нами закрылась, я неопределенно махнул рукой и сказал, «Вот здесь меня и поселили. Я, в общем-то, еще не устроился. А вас Евлампе прислал мне помочь?» Элла пристально посмотрела на меня. Она подняла руки... Обняла меня и поцеловала в губы. Когда мы прервались, чтобы перевести дыхание, ответила. «Не обижай меня, пожалуйста». Это в мои служебные обязанности не входит.